Если ваша толстая кишка разрывается из-за злоупотребления опиатами, то благоразумнее всего будет больше не просить ни у кого опиатов для того, чтобы разрулить эту ситуацию. Но я, конечно же, их попросил. И мне их дали. Почему? Я был невероятно подавлен и как всегда хотел почувствовать себя лучше. Кроме того, в моём животе имелась дыра, в которую можно было засунуть шар для боулинга. Это ли недостаточный предлог для того, чтобы принимать обезболивающие? Ещё раз просто для того, чтобы вы поняли. Из-за опиатов я оказался на грани смерти и потому попросил врачей решить эту проблему с помощью опиатов. Так что нет, даже после этого катастрофического события я не завязал. Я ничему не научился. Я всё ещё хотел их принимать. Когда после лечения я вышел из больницы, то действительно выглядел очень хорошо. Я сильно похудел, но был настолько травмирован, что мне нельзя было делать операцию по замене мешочка ещё как минимум 9 месяцев. Итак, я вернулся домой в свою квартиру и начал врать всем о сильнейших болях, которые я испытываю, просто для того, чтобы получить обезболивающее. На самом деле мне не было больно, это было скорее раздражение, чем боль. Но врачи верили моей лжи и давали мне тонны опиатов. Кроме того, я снова начал курить. Вот такая была у меня жизнь. Да, и давайте не будем забывать о том, что этот хрен в калоприёмник постоянно рвался, регулярно, не менее 50 раз, оставляя меня в полном дерьме. Дорогие мои люди, ответственные за изготовление калоприёмников. Новые придурки, сделайте же наконец так, чтобы эти мешки больше не рвались. Не я ли смешил вас в друзьях? Если так, то не надо размазывать мне дерьмо по лицу. Когда наркоман принимает таблетку, он испытывает эйфорию. Но через некоторое время таблетки перестают действовать, потому что к ним возникает привыкание. Но наркоман по-прежнему очень, очень хочет снова испытать эйфорию, поэтому он принимает две таблетки вместо одной для того, чтобы получить то ощущение, которое раньше возникало после приема одной таблетки. Потом уже ему не хватает и двух таблеток, и в ход идут три. В прошлом я много играл в эту маленькую игру и доходил до пятидесяти пяти таблеток в день. Посмотрите вторую половину третьего сезона сериала "Друзья". Там я совсем хилый, худой и больной. Это определенно было заметно, но мне никто об этом ничего не сказал. В больнице Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе мне давали опиаты от физиейной боли в желудке, но мне их было нужно все больше и больше, поэтому я позвонил торговцу наркотиками. Тогда я жил на сороковом этаже высотного здания в Сент-Черри-Сити, а это означало, что мне нужно было придумать, как спуститься на сорок этажей вниз, отдать дилеру деньги в пустой сигаретной пачке и получить свои таблетки. Потом мне предстояло незаметно вернуться на сороковой этаж, принять таблетки и на какое-то время почувствовать себя хорошо. Теперь мне это приходилось проделывать в условиях, когда вместе со мной в квартире находились мой компаньон по обществу трезвости, моя сестра и Эрин. Надо ли говорить, что я в этом деле не преуспел? Потался 4 раза провернуть это дело, и ровно 4 раза меня ловили. Врачи университетской больницы были недовольны моим поведением и сказали, что мне нужно перебраться в центр реабилитации. У меня не было выбора, я был зависим от всего, что мне давали. Если бы я просто сказал им идите на, то это, возможно, был бы славный момент в моей биографии, но без наркотиков мне всё равно было бы безумно плохо. Я был поставлен в довольно странное положение. Мне пришлось выбирать, где я буду несколько месяцев сидеть в заперти: в Нью-Йорке или в Хьюстоне. Неужели не нашлось кого-то более одарённого, чем я, для того, чтобы принять это решение? Я, будучи наименее квалифицированным человеком для принятия каких-либо решений, выбрал Нью-Йорк. Когда мы прибыли в реабилитационный центр в Нью-Йорке, я уже был в улёте, хотя притворно хватался за живот. Больше всего это место напоминало тюрьму, но все там улыбались. Ребята, чему вы так радуетесь, вашу мать спросил я. Похоже, у меня появилась склонность к ворчливости. Я принимал 14 миллиграммов Ативана и 60 миллиграммов Оксикантина. У меня стоял колоприемник. Я спросил, где тут можно курить, и мне сказали, что здесь курить нельзя. Ноги мои здесь не будут, если я не смогу тут курить, сказал я. Нет, здесь курить нельзя. Да я это уже слышал, но как мать вашу, я вдобавок ко всему смогу бросить курить. Мы дадим вам пластырь. Но тогда не вините меня в том, что я скурил ваш грёбаный пластырь, сказал я. Сошлись на том, что меня будут держать на ативане и посадят на субоксон. А курить я смогу во время детокса, но не в основном блоке. Это означало, что я мог курить ещё 4 дня. Когда я хотел покурить, сотрудница выводила меня на улицу и стояла рядом со мной, пока я не закончу. И это действовало на меня успокаивающе. Так прошло три ночи, и тут мне попалось на глаза очень красивая и чрезвычайно смелливая медсестра. Она очень хорошо за мной ухаживала, а я с ней на пропалою заигрывал, заигрывал настолько, насколько можно заигрывать с той, кто постоянно меняет тебе колоприемник. Приближался тот страшный день, когда мне придется бросить курить, поэтому мне разрешили выйти с этой замечательной медсестрой на чашечку кофе. Соответственно, моё настроение слегка улучшилось. Я флиртовала с ил шутками в духе. Мы все тут в реабилитационном центре, так что с нами по определению ничего не может случиться. Когда мы вернулись в центр, медсестра мне сказала: "Могу я попросить вас об одном одолжении?" "Для вас всё, что угодно", сказал я. "Пожалуйста, прекратите свои попытки трахнуть эту знойную медсестру". Она имела в виду себя. Господи Боже мой! А я думал, что мы оба флиртуем самым безопасным способом. Это когда ты знаешь, что ничего такого не будет, промямлил я. Я пробовал там ещё 4 месяца и больше никогда с ней не флиртовал. Она также не флиртовала в ответ на сурствие моего флирта, возможно, потому что много раз видела меня в собственном дерьме. Я перебрался в свой блог, познакомился с терапевтами Брюсом, Венди кем-то ещё, но не хотел иметь с ними никаких дел. Всё, что я хотел делать, это закурить Или поговорить о курении, или курить, говоря о курении. Все люди для меня слились в одну огромную сигарету. Я резко покидал свой блок, колоприёмник постоянно рвался. Я позвонил маме и попросил её приехать и спасти меня. Она сказала, что если я отсюда уеду, то начну курить, а это будет ужасно, потому что мне предстоит операция. Я позвонил своему терапевту, умолял её вытащить меня отсюда. Она ответила мне теми же словами, что и мама. Я впал в ступор. У меня началась паника. Колоприёмник полон, наркоты нет. Ничто не отделяло меня от меня. Я чувствовал себя маленьким ребёнком, который в темноте боится монстров, но может, я сам стал монстром. Я нашёл эту лестницу. Моя сестра. Её нигде не было. Терапия. На хрен терапию. Я бился головой об эти стены с той же силой, с какой Джими Коннорс бил справа от линии. Много топ свинов. Прямо с этой чёртовой линии. Лестничные проёмы